Глава вторая. Темный. Все еще в смятении, но немного наведя порядок в голове и утихомирив свои чувства, я вернулся обратно к команде. Яр смотрел на меня с подозрением, власта, с болью. А бел и гор, что уже разъединились, глядели будто с сочувствием. Как ты? Ведьма шагнула навстречу, пристально осматривая меня. Порядок. Нужно сжечь тела, и пора. Я не стал договаривать. Всем и так было понятно, что мне пора возвращаться в свой мир. Путь не близкий. Может быть, зайдем в Ромашково отдохнуть? Нам лишь немного нужно будет отодвинуться от курса, — предложил Яр. Он прихрамывал, но держался отлично, и сейчас стаскивал части тел Арвисов, что разлетелись по округе в кучу. Начнем путь, а там уже решим. Я бы хотел еще... А впрочем, за работу. Тоскливое настроение наползало на мое сознание, будто грозовые тучи затягивали небо. Когда тела монстров были собраны в одну громадную кучу, я сконцентрировался и заклинанием подпалил их, так, что столб огня вспыхнул, как солнце, и погас, оставляя после себя гору пепла и выжженную землю. С этим делом покончено». Я выполнил задание жив и относительно здоров, еще и отдохнул несколько дней, можно сказать, в отпуск съездил на природу. Но как бы я себя ни подбадривал, тревожные мысли никак не хотели меня покидать. Судя по взглядам власты, она была также терзаема ими. Да даже волки, что брели рядом с нами, не вставляли никаких колких замечаний. Все шли молча, каждый в своих мыслях. Ивар! С облегчением и радостью крикнул Яр, заметив внизу повозку. «Наш извозчик, как оказалось, доделал свои дела и решил вернуться за нами, так как сильно переживал. И вернулся он очень даже кстати. Спуск с гор хоть и был легче, чем подъем, но после схватки с Арвисами мы были вымотаны. Более того, путь до портала бы занял много времени, да и ребятам пришлось бы еще добираться обратно в Васильки». Мы заметно приободрились, когда уселись в повозку и осознали, что не придется идти пешком. Перебрасывались пустыми разговорами, старательно обходя тему о моем отбытии стороной. Ивор почти всю дорогу расспрашивал нас о произошедшем, охал и ахал, хвалил нас, в особенности ведьму, и ругался на тварей, что одолевают этот мир, очень эмоциональный и громкий. Я почти не слушал его, наблюдая за властой. За каждым ее движением, вздохом, взмахом ресниц старался запечатлеть в своей памяти как можно больше. «Наверное, даже если я сильно пожелаю избавиться от ее образа в своем сердце, то, боюсь, ничего не выйдет. Она навсегда останется там». «Ох, ну вы, конечно, молодцы! От таких тварей нас избавили!» — продолжал Ивор, подгоняя лошадь. «Да, жуткие». — ответил ему храмовник, косясь на ведьму. Она же повернулась ко мне и с задумчивым видом спросила. — Тебя же считают погибшим у тебя в мире. Не возникнет проблем с воскрешением? — Нет, — улыбнулся ведьма. — Это не в первый раз, когда меня считают мертвым. — В каком смысле? — удивилась она. Первый раз было, когда попали в переделку с урвусами. Это чудовища из нашего мира, обитающие на болотах. Обычно они не лезут к людям, но в тот раз все было иначе. Несколько человек из соседней деревни погибло, когда стая урвусов пришла. Группу отправили на их устранение, и я был одним из них. Была бойня. Я действительно едва выжил. Был сильно ранен и почти двое суток добирался по болотам до деревни. Когда вышел весь грязный в крови, то меня даже перепутали с монстром и едва не добили. Я усмехнулся, вспоминая тот случай и перепуганные лица селян. Но все обошлось, и за мной выслали магов. После этого получил повышение. и посмеялась и посочувствовала мне. Ведьма не остановилась на одной истории и продолжила меня пытать, чтобы я еще рассказал. Настроение поднялось у всех. Даже волки с интересом слушали так и пробежали несколько часов пути. Я стал узнавать места, которые мы сейчас проезжали, и сердце в груди начинало стучать все чаще. Мы приближались к конечной точке моего маршрута в этом мире. С этого места все началось, и на нем же закончится. Я продолжу свою жизнь. власть, Яр и Волки, свою. У каждого ведь свое место, верно? Ива остановил повозку и повернулся к нам. «Вы идите, а я вас здесь подожду». Мы спрыгнули на землю. «Да, это именно то место, где ранее я и очнулся». Сердце болезненно сжалось, будто предчувствуя скорую разлуку с властой. Да так сильно, что я непроизвольно поморщился и тихо зашипел, чего, к счастью, никто не заметил. Мы стояли на поляне. Ребята полукругом, и я напротив них. Стояли и молчали. Никто не мог подобрать нужных слов. Никогда прежде расставания не давались мне так тяжело. Даже стыдно признать, но мне не хотелось покидать этот отсталый, но по-своему прекрасный и светлый мирок. Мир, в котором мне попалась очаровательная девушка, что сейчас стояла напротив и отводила заблестевшие глаза в сторону. Пожалуй, я сам начну. Яр, Светлый выгнул бровь и вопросительно вздернул голову, когда я к нему обратился. «Пусть у нас с тобой и не сложилось общение, но все же знай, что я тебя уважаю как мужчину, как воина и защитника. Береги власту и ее плохостых помощников». «Сам ты плохостый! раздался в голове голос Бела. «И жирный, но мы будем по тебе скучать», — вторил ему Гор. «Да вас еще дойдет очередь», — улыбнулся я возмущенным волкам. Яр, зла не держи. Удачи тебе в твоем мире, Хорсон. Ты тоже не обессудь. Кивнул мне храмовник. Волчары. Я примиряющим жестом выставил ладони вперед. Знакомство с вами тоже началось не с дружелюбной ноты, но знайте, вы отлично справляетесь с защитой своей хозяйки. Вам бы только менее вредными быть. Жирный. Ты бы подумал хорошенько, власть-то будет мучиться. Ты ведь понимаешь, что не случайно здесь оказался. Бел пристально смотрел мне в глаза. Не просто так, верно. Я здесь был, чтобы уничтожить иномирную угрозу в лице Арвисов, и я благодарен вам всем за помощь. Но, увы, остаться не могу. Меня ждут дела в родном мире. Служба, мысленно ответил Волку. Но ты бы подумал о чем-нибудь, кроме своей службы и золота. Сам уже не мальчик, семью пора заводить. А тут твоя суженная. Понимаешь, темный, ты уйдешь, а она останется здесь. Горевать будет. Мы чувствуем ее тоску. Она сейчас чуть ли не плачет. Подключился к диалогу гор. Не могу, волчары. Берегите ее, будет еще суженной у власты. Прервал я фамильяров ведьмы. Власта. К горлу подкатил ком, когда мы пересеклись с ней взглядами. «Прости, если я доставил тебе неудобства своим пребыванием в гостях, и... Спасибо за помощь. Я не забуду этого никогда». «Хорсон!» Девушка всхлипнула, подошла и прижалась к моей груди. «Может быть, ты все же останешься? В твоем мире наверняка разберутся и без тебя. У меня в доме есть место. Живи сколько хочешь, или... Или хотя бы на несколько дней останься. Они ведь не сыграют роли. Нет, не могу. Нет смысла оттягивать. Мне не место здесь. Прости. Я погладил девушку по волосам и тяжело вздохнул. Никогда раньше мне не было так тоскливо. Так, что хочется упасть и выйти, как раненый зверь. Я разрывался, но выбор уже был сделан. «Успехов тебе в твоем мире, Хорсон!» Девушка отпрянула от меня, протирая рукой глаза. Несмотря на сию минутную слабость, она держалась достойно и теперь выглядела абсолютно спокойной. «Постой! У меня кое-что для тебя есть. Может пригодится. Я снял с себя подсумок с артефактами и протянул его ведьми. «Держи! Я все подписал, действия каждого, как пользоваться» прощальный подарок. «Спасибо», — обескураженно ответила она. «Прощайте». Я отошел от них на несколько шагов, оглядел каждого в последний раз и ободряюще улыбнулся. «Вы навсегда в моей памяти». «И ты прощай, темный», — почти хором ответили мне. Все слишком затянулось. «Пора». Мне было невыносимо видеть печаль на их лицах и даже мордах волков. Быстрым шагом я направился в противоположную от них сторону, подходя к порталу все ближе и ближе. Так неотвратимо приближался к переходу между нашими мирами. Я не оборачивался и шел вперед, а перед мысленным взором стояла власта с полными слез глазами. «Ведьма, чью улыбку я больше не увижу». Не услышу ее нежного голоса, ставшего таким родным. Хорсен! С надрывом крикнула она, когда я уже добрался до портала. Нет, я не обернусь. Уже поздно! Прощайте! Шаг в портал и мир перед глазами померк.